Жоржетта мгновенно поднялась. Лицо ее густо покраснело. «Я уйду», — нервно заявила она. «Разумеется, нет», — сказала Тоня очень резко. «Тогда я не останусь ни одной минуты». «Я хотел, чтобы вы пили чай с нами», — протестовал Десонс, когда они вместе пересекли комнату. «Со мной Жоржетта. Дайте ей уйти. Мой друг, я не делаю таких вещей. Жоржетта — мой гость, и я, конечно, останусь с ней». Он взглянул на нее. «Как вам угодно. Я хочу, чтобы вы мне, по крайней мере, обещали на завтра. Я задумал поездку». «Поездку? Вы никогда не видели замка. Хочу отвезти вас туда. Поедете?» «С удовольствием», — ответила она. Мадам де Солнц встретила ее так, как, судя по ее внешности, должна была встретить друга своего сына. Она была любезна, но сдержана. «Я много слышала от сына о вашей работе и постараюсь поехать посмотреть выставку». «Вы очень любезны?» – прошептала Тоня. Что-то в «Де солнце», его быстрое оглядывание комнаты, безупречность его костюма, несколько ее поразило. Всего-навсего он отсутствовал около трех месяцев, а выставка закрывалась через неделю. Тоня перевела взгляд на графиню, которую раньше никогда не видела. Она напрасно искала в ней сходство с Жаном. Графиня была большого роста, изящна и холодна. Даже ее глаза, хотя тоже синие, были не такие, как у Жана. Его глаза были того густого синего цвета, который часто описывается, но редко встречается. Мой сын сказал, что надеется прокатить вас завтра в Венсен. Это будет очаровательно в такую погоду. Я люблю этот осенний привкус в воздухе и острый запах жженого дерева. «Мадемуазель Самарец знает времена года по их запахам», — вмешался Жан. И улыбнулся Тони. «Разве?» — небрежно произнесла его мать. Тони встала. «Я сожалею, но должна вернуться к подруге». «К вашей подруге?» Тони посмотрела в сторону Жаржеты, которая представляла собой пышную картину в ее черном и светлом. «У окна!» Мадам де Солнц смотрела на Жоржетту, как смотрит, не видя, а затем протянула Тони руку. «Рада, что познакомилась с вами». Она ее отпустила чрезвычайно любезно, но на момент Тони почувствовала себя так, как много лет назад в гостиной своей тетушки. Эта женщина не нравилась ей. Ну и что же, вовсе не было необходимости, чтобы она ей нравилась. Жан был ее другом, но она не имела никакого желания включать его мать в ту же категорию. Очень красивая дама весело окликнула Жанна, когда они проходили по комнате. «Моя кузина». Сказал он, поклонившись ей. «У вас, кажется, тут сегодня много родственников, мой друг. Видите ли, имеется так много линий нашей семьи?» Сказал он. Тони испытала смутное, очень неприятное чувство неожиданности. Жан редко говорил о себе, и хотя он брал ее на многие вечера в различные дома, и, разумеется, в оперу, и в другие театры, он никогда до сих пор не встречал с ней никого из своих родных. Она настолько ушла от общества за эти годы работы в Париже, что совершенно перестала вспоминать те условности, которые когда-то знала. И тем не менее, последнее замечание Жана дало ей как-то почувствовать, что она вне общества. «Считать вас счастливым или несчастным? Что вы имеете столько родственников?» спросила она, шутя, продолжая нить его последнего замечания. Они дошли до Жоржеты. «Я очень люблю своих родных». — просто ответил он. — До свидания. Могу я заехать за вами завтра около одиннадцати? Буду готова к назначенному часу, сударь. Уверяю вас. Она задумчиво смотрела ему вслед, пока он возвращался к своему столику. Снова и снова останавливался он у многих столиков, чтобы поговорить со знакомыми. До нее никогда не доходило, что до солнца ведет другую жизнь, кроме той, в которой ее встретил его случайную полубогемную полуфилантропическую жизнь. Она знала из некоторых его замечаний, что он иногда следит за управлением своими огромными владениями. И все же, несмотря на все это, никогда не представляла его себе таким, каким видела сегодня. Человеком своего круга и человеком с весом, со значением. Он был для нее очень больным, физически недоросшим маленьким другом. А теперь явился перед ней. Тони старалась себе описать его, как де Солнц, человек, обладающий силой, имеющий свое традиционное место в кругу общества. И все это от того, что Румпельмайер переполнен его родственниками, сказала она громко. Жоржетта не поняла, но спросила.